427. -ое. Матерь Огни йоги «Мочь помочь счастье, Мочь помочь давнему другу вдвойне, Радость единения в свете С сознанием близким по духу, Радости ваши и наши, Святые единения редки, Где двое собрались во имя владыки, Там он посреди их, И сила их возрастает и от их единения, И от силы того, во имя кого они объединились». Сила объединенных сознаний зависит от числа участников, но возрастает она не по числу их, но в пропорции больше. Сила это зависит от степени созвучия аур и их напряжения.